Действительно, Марина припоминала, как в единственной за последние недели выходной она проснулась от звучавших в прихожей резких, как бы милицейских голосов. Выскочив, она увидела, как мать, уже одна, неловко закручивает замки, путаясь с тяжелым фирменным пакетом, где на фоне яркой аэрофлотовской синевы устремлялся в светлое будущее от лакированный Апофеозов. В подарке обнаружился целый комплект документов, включавший изданную на мелованной бумаге программу Апофеозова. Нарушение закона о выборах со стороны непрошенных благотворителей было очевидно. Марине волей-неволей пришлось употреблять апофеозовские дары, дававшие понять печальным запашком, что находятся на пределе срока годности. В списке для благотворительности, принесенные клумбой, включали 236 человек, набранных на компьютере, и еще десяток, приписанных от руки. Марина уже давно, в самый первый раз, потихоньку выписала клумбе ее агитаторские деньги, ей, ее неожиданному мужу, ее двадцатилетнему сыну, свекру и свекрови. Все семейство напоминало на предъявленных клумбой паспортных фотографиях персонажей из советского черно-белого фильма про передовой завод. Что же касается благотворительных списков, то им Марина не давала ходу. В сущности, она не могла о них даже заикнуться. Ей было страшно вообразить, что скажет или сделает профессор Шишков, если вдруг узнает хотя бы от Людочки о ее беседах с напористой клумбой, в которых она, Марина, все-таки уступала, все-таки как бы почти обещала изыскать для инвалидов необходимые средства. Растратить из кассы штаба 12 тысяч, выдав их на руки обложившим полуподвал самозваным общественникам, было все равно, что украсть. И даже хуже, чем украсть. Каждое утро, являясь на работу, сотрудники не знали, привезут ли сегодня деньги, а если нет, то смогут ли они растянуть вчерашние остатки до конца рабочего дня. Никто понятия не имел, удастся ли, истекая деньгами, словно отдавая их по капле проклятому Апофеозову, без скандала дожить до нужного срока. Или все-таки усилия окажутся напрасны, и ведь задраенного полуподвала, гнев оставленных на улице обманутых очередников, дадут перед самыми выборами решительное преимущество счастливому вампиру. Изредка выбираясь на свежий воздух покурить, Марина ловила на себе выжидательные взгляды дружного актива. На всякий случай, от греха подальше, Марина унесла из штаба компрометирующие списки, заверенные знакомой, похожей на кудрявую овечку подписью Кухарского. Дома она упрятала бумаги в старую, сшитую из кусочков и страшную, как творение Франкенштейна, кожаную сумку, которую когда-то купила, польстившись на натуральность материала. Она надеялась, что бесформенное чудовище переварит в своей утробе то, о чем ей не хотелось вспомнить во время дневных напряженных трудов. И тем более ночью, когда подушка делалась тяжелой, и сон никак не мог напитать непроницаемый мозг, в котором жужжало, все жужжало и жужжало ясное, неподвижное, пустая, обезболенная дремотом. Зима, очень долго походившая на старую газету с остатками летне-осенних событий, наконец установилась крепко. Нина Александровна, выбираясь из спертого воздуха домашнего бессмертия на легкий пышный морозец, видела вдали, среди хорошо укрытых пустырей, замысловатые дорожные развязки, уложенные петлями и как будто намыленные. На горизонте, в сизой полосе, Словно бы в тени всего огромного, твердого от холода сверкающего дня, угадывался легкий и слюденистый, будто стрекозиное крылышко, железнодорожный мост. И под него втягивалась, будто вопреки законам физики, мягкая, совершенно бесплотная оснеженная речка. не Александровне не верилось, что вот уже ноябрь, а все в семье по-прежнему. Впрочем, она перестала сопротивляться леворуким упражнениям Алексея Фанасьича, молчаливо согласившись, что не имеет права ему препятствовать и длить это царское гниение в золоченой спальной карете, ежедневные муки тела и еще более горькие муки непримиримого духа. Теперь, если Нина Александровна вдруг замечала на одеяле знакомый цветочек разложенной снасти, она уже не бросалась вперед, но отводила глаза. Упорные попытки уйти перестали быть чем-то таким, что следует предать. Все теперь происходило открыто, медлительная возня с веревками уже не требовала уединения и тайны, муж и жена молчаливо признали возможность смерти и близкое ее законное присутствие. После того, как между супругами Харитоновыми пал какой-то целомудренный барьер, смерть превратилась для Нины Александровны и Алексея Афанасьевича в нечто гораздо более бесстыдное, чем их ночная неудобная любовь, на которую не допускалось ни малейшего намека в течение здравого дня». Это странным образом изменило обоих, тогда, когда казалось уже ничто в отношениях пожилых супругов, из которых один к тому же бессловесная и неподвижная кукла, не может измениться. Нина Александровна, раз уж так получилось, могла бы помочь Алексею Афанасьевичу, который от напряжения обливался мутным стариковским потом, сжигавшим постельное белье. Ей, божественно ловкой и легкой по сравнению с парализованным, витающей над ним в прямоугольных квартирных небесах, ничего не стоило за несколько минут проделать все протяжки и обороты и предложить супругу готовую петлю. Однако Нина Александровна понимала, что ей, как женщине, следует себя блюсти, что ей нельзя касаться этого руками, что Алексей Афанасьевич, как бы ни было ему непосильно в ясном сознании делать страшно замедленную, ум за разум заводящую работу, никогда не позволит ей совершить непристойность. Собственно, она по-прежнему не смела говорить с парализованным о его попытках изобрести универсальный вензель смерти. Хотя Алексей Афанасьевич не мог, как прежде, закрывать ей рот пневматической толстым воздухом, накачанной ладонью, она прекрасно чувствовала неуместность любых обсуждений. Никакой посторонний слушатель, подкрадись он незаметно из темного коридора, не уловил бы в репликах хозяйки, сообщавшей между хлопотами о погоде, о подгоревших оладьях, о скором приходе врачихи, ровным счетом ничего подозрительного. Между тем, укрепившаяся духом Нина Александровна скоро убедилась, что парализованный, очень близко подбираясь к результату, все никак не перейдет невидимой черты. Не потому, что Алексею Афанасьевичу не хватало решимости и остервенелого солдатского упрямства, просто его отбрасывала назад какая-то резиновая стенка. Не задумываясь о природе этой мистической границы, Нина Александровна решила положиться на судьбу. Просто не хотеть ничего для себя и принимать возможность любого поворота семейных событий. В одну прекрасную тихую ночь когда у светлого пейзажа под покровом нового снега впервые смягчились черты и рельефы его заулыбались под искрящимся светом фонарей, Нина Александровна вдруг поняла, что можно не бояться смерти. Больше она не срезала с кровати результаты трудов Алексея Фанасича. Каждый следующий узел, сложный будто зверушичий мозг, занимал совсем немного места на кроватной решетке, но теперь зеркальное золото против уже едва проглядывало сквозь запутанную бахрому. Сейчас парадная трофейная кровать сделалась похожа на теплицу с огурцами. Это всюду свисали тряпичные плети, среди которых красовался, будто трубчатый цветок, все тот же неизвестно чей раззолоченный галстук. Однако теплица не плодоносила. В ней не завязывались и не вырастали пустотелые плоды. Петли с их бесформенностью и отсутствием содержимого были, по сути, воплощенным ничто. Видимо, Алексей Афанасьевич ставил снасти уже не столько на себя, сколько на собственную смерть. Но тварь никак не попадалась, хотя, несомненно, скребла и пожирала душу. Судя по просвету найденных петель, смерть была размером с полевую мышь. К приходу врачихи Евгении Марковны все это некрасивое хозяйство занавешивалось синим слежавшимся покрывалом, некогда застилавшим супружескую постель. В глубине его неразгибающихся складок, точно остатки порошка в аптечном пакетике, еще оставалась сохраненная лучше, чем в памяти новая синева. Врачиха, не зная об успехах парализованного по части смертельного макроме, осторожно, сама не веря собственным словам, высказывала позитивный прогноз. И точно, пальцы на левой ноге Алексея Афанасьевича тоже начинали шевелиться. Что касается пальцев на действующей руке, то они уже не напоминали рукавицу, но двигались по отдельности, и в этом движении делались удивительно длинными, жилы их, казалось, играли до самого локтя. Однажды Нина Александровна застала мужа с указательным пальцем, твердо нацеленным в потолок. и этот определенный жест разительно отличался от обычных его сбитых с прицела движений. Сперва она попыталась сообразить, что Алексей Афанасьевич хотел сказать или, может быть, потребовать, но потом поняла, что для парализованного важна просто-напросто вертикаль, ничтожная по сравнению с его могучим ростом, вертикаль с пальчик, но бывшая все-таки победой над бестелесностью лежащего тела, десятисантиметровой сантиметровой меркой его реального существования, удавшейся попыткой проткнуть небытие. Понимание, что разброс возможностей растет, что варианты будущего все больше отдаляются друг от друга, создавало у Нины Александровны странное ощущение пустоты и свободы действия. Теперь не исключалось, что Алексей Афанасьевич после стольких лет неподвижности каким-то чудом встанет на ноги и забудет о попытках повеситься. Могло быть и так, что благодаря поразительным улучшениям он все-таки доведет задуманное дело до конца». Вероятно было и то, что ничего в привычной жизни не изменится, и закупоренный в комнате застой, присыпанный белым сонным порошком, сохранит свои уникальные качества, мертвые здесь навсегда останутся живыми. Столько лет провалявшись под боком у смерти в нескольких миллиметрах от ее суверенной границы, Алексей Афанасьевич при попытке преодолеть этот последний зазор был отброшен смертью в жизнь, буквально отскочил от недостижимой линии, будто мячик от стенки. И теперь его усилия давали обратный результат». понедельник, отпущенный для отдыха, Марина проспала. Известие о победе, полученное по телефону лично от Шишкова, наполняло ее усталое сознание блаженным свинцом. Утром во вторник, не дозвонившись до профессора, находившегося вне зоны обслуживания или отключившего телефон, она по необходимости и долгу идти на работу отправилась в штаб, полагая уже оттуда влиться в новую деятельность и в новую жизнь. Еще на подходе к подвалу, с другой стороны обледенелой улицы, гнавшей в обе стороны жестяные шатки и трамваи, было заметно, что двор перед штабом полон народу, вытекавшего и в соседние дворы. Все сугробы, точно приморские скалы в районах птичьих гнездовий, были заняты покатыми фигурами очередников. Во дворе и правда было некуда пройти от агитаторов, которые стояли даже в песочнице. Старые окна хрущевок, обитатели которых тоже были поголовно записаны на премию, казалось, участвовали в событии, как участвуют в собрании, развешанные по стенам таблицы и плакаты. Замешкавшуюся Марину, которую пока никто не опознал, толкнула и обогнала приземистая женщина в сутулой мутоновой шубе. Двигаясь торопливой побежкой, словно пиная перед собой виляющую лидышку. женщина устремилась к подвалу, и Марина, ускорив шаги, заспешила за ней. Краем глаза она замечала, что люди во дворе стоят не просто так. Отдельные группы ожидающих были связаны между собой каким-то неявным порядком. И если кто-то отходил от своего натоптанного места, то обязательно указывал на это соседям, деловито кивавшим. Женщина, между тем, уже пробилась к лестнице в подвал. Приставая на цыпочки, она диктовала что-то тетке из актива. Ее Марина узнала по круглым железным очучкам, в которых не то, так другое стекло всегда горело на свету слепым сердитым огнем. Тетка заносила сведения в тетрадку, которую поднимала выше вздернутого опеночком носа просительницы. Женщина, торопливо сдернув огромную вязаную варежку, протянула неожиданно крошечную белую ручонку. Активистка, послюнив химический карандаш на полосатом языке, принялась рисовать на протянутой ладони. Потом она начальственно махнула рукой и женщина побрела в указанном направлении, то и дело протягивая лапку со свеженарисованным номером окружающим агитатором. Те, в свою очередь, предъявляли ей свои ладони и махали дальше, туда, где на сугробах торчали крайние, покуривая маленькие, как спички, миниатюрно дымящие сигаретки. «Здравствуйте!» – вежливо сказала Марина, пытаясь обойти актив и нащупывая в кармане грубый полуподвальный ключ. «О, ну наконец-то! Явились!» – воскликнула активистка, блик ее в очках забегал слева направо и справа налево. «Вчера вас ждали целый день, хоть бы кто-то пришел». «У нас был выходной после выборов», – попыталась объяснить Марина, улыбаясь замерзшим лицом. Теперь она увидела, что актив перекрывает вход в подвал практически в полном составе. «Позвольте, я пройду», – повысила голос Марина, но получилось не гневно, а скорее жалобно. «Минуточку», – милицейским тоном сказала активистка и крепко подхватила Марину под локоть. «Когда вы деньги собираетесь платить?» Вдруг прокашляла простуженным фальцетом высунувшееся снизу существо с чем-то вроде грязного носка на узкой голове и ртом беззубым, как карман. В существе Марина узнала удачливого собирателя бутылок и теперь волочившего за собой матерчатую сумку, стуга скрижетавшей стеклянной добычей. «Минуточку!» – еще добавив строгости, повторила активистка и потащила запнувшуюся Марину подальше от подвала. «Мы все поздравляем с победой на выборах нашего кандидата Круголя», – произнесла она официально. «От вас, как от руководителя, мы хотели бы узнать, когда начнутся выплаты денег вашим избирателям. Вот здесь активистка увесисто тряхнула почти до конца исписанной тетрадкой. Здесь у нас зафиксирован порядок выплат в порядке живой очереди. Кроме того, тут активистка доверительно сбавила тон. У нас записано на предварительную выплату еще 412 прописанных на участке». Люди не успели получить положенные деньги за плохой работы ваших работников. И люди не виноваты. Им надо компенсировать моральный ущерб. И еще стоит вопрос про инвалидов, которых Кругаль проигнорировал, предпочитая раздавать благотворительность здоровым гражданам. И отверг предложение общественности. «Минуточку», – перебила Марина. «Я сейчас ничего не могу сказать и должна позвонить». «Опять это ваша бюрократия и волокита», – возмутилась активистка. «Сами себя задерживаете», – вдруг выпалила Марина, и дурацкая фраза неожиданно подействовала. Актив расступился, пропуская ее к изрисованным и исписанным многоцветной, как бы объемной похапщиной, кто-то хорошо и много потрудился в понедельник железным дверям. Захлопнув за собой галлюциногенный шедевр народного творчества, Марина почувствовала, что задыхается в этом розовом и буром коридоре, где обломки деревянного ряда нумерованных стульев напоминали останки скелета какого-то вымершего динозавра. Оказалось, что в подвале скрываются от народа еще примерно пять или шесть человек. Марина обнаружила в задней комнате штаба собрание бледных теней, нехотя пивших желтый с дряблыми чаинками раз на третий или четвертый заваренный чай. Марине обрадовались, завскакивали, налили полную просмоленную кружку коллективного напитка. Однако первым делом, освободившись от пальто, с которого поплыла на какие-то наваленные сумки мокрая снежная шелуха, Марина взялась за телефон. Допотопный аппарат с трубкой, будто двухкилограммовая гантель, как всегда, издал солидный, почти автомобильный гудок. Но сколько бы Марина не накручивала профессорский номер, результат был один и тот же. «Абонент временно недоступен. Please call back later». Повторял безлично вежливый голос, прочие же известные ей номера издавали безнадежно длинные гудки. Тут в наружную дверь заколотили сразу несколько рук или ног, и от железного грохота заволновались росшие во всех углах подвала, будто волосы под мышками черной паутины. Марина сильно вздрогнула. Регистраторы разом отставили стукнувшие кружки и посмотрели на нее испуганными круглыми глазами, в которых стояли одинаковые светлые точки. Но тут внезапно ответил офис профессора. «Ничего не могу вам сказать определенного», – простуженно говорила профессорская секретарша. «Обещал подъехать к и попробуйте перезвонить». Теперь не оставалось ничего другого, кроме как ждать 12 часов. Бившиеся в дверь устали и, должно быть, отошли. Регистраторы с тяжелыми опрокинутыми лицами, словно черты их, вывалились из формы мокрым с прессованным песком, разбрелись от общего стола и перенялись слоняться по подвалу. Некоторые вытащили из сумок потрепанные глянцевые книжки». Наблюдая за ними, Марина видела, что женщины все еще опутаны замедлением, что, возможно, это не просто след или привычка, которая пройдет, но некая волокнистая ткань, вживленная в их существо. Чтобы заняться хоть чем-нибудь полезным, Марина вытащила из сейфа регистрационные тетради, пропитанные вялым холодом и неприятно огрузневшие. Отделив премиальные списки от списков сделанных проплат, она взялась за калькулятор, на котором половина кнопок были слишком твердые и заедали, внезапно пуская очередями длинную цифирь. Упорно преодолевая дефект, Марина углубилась в работу и старалась не слышать, как снаружи очередники снова и снова бомбят изнывшееся железо. Впрочем, теперь атакующие уставали довольно быстро, их редкие удары казались обернутыми в войлок. Цифры, перепроверяемые множество раз, все росли и откладывались на бумаге жиреющим столбцом. Как ни пробовала напуганная Марина обмануть саму себя, неосознанно прибегая к замедлению и подолгу копаясь в тетрадках, ей не удавалось приостановить возрастание сумм. Казалось, числа размножаются сами собой, словно какие-нибудь мушки-дрозофилы, и предварительные итоги, которые Марина заносила на попавшийся под руку испятнанный листок, были как будто мышиными кладками, из которых должны были вывестись новые поколение неуплаченных рублей. Сделав перед страшным конечным результатом небольшой перерыв, Марина обратила внимание на то, что в помещениях штаба похолодело. Регистраторы, стягивая на себе каждое свое пальто, пытались сложиться в какие-то громоздкие странные позы для автономного вырабатывания теплоты, и тем не менее мерзли, будто сваленные там и сям большие кучи незажженных дров. Батарея, которую Марина проверила на всякий случай, едва прогревала собственную пыль и явно не справлялась с наружным биением ветра, что сносил в оконные колодцы сыпучую поземку. Сквозь белое колыхание наверху просматривались вкладчики. Они темнели там, иногда приседая и делаясь еще темней, порой кривая палка, высовываясь из молока, настырно скоблила по оконным решеткам. Внезапно кто-то, Марине показалось, что художник, на секунду мелькнувший в прорехе ветра, сбросил в колодец окоченелый свалявшийся предмет. Подкравшись к окну, Марина убедилась, что это дохлая кошка. Она все-таки заставила себя вернуться к цифрам, которых боялась гораздо больше, чем всех на свете живых и мертвых животных. Через пять минут у нее получился окончательный итог, бывший сущим издевательством над ежедневной предвыборной экономией штаба, насмешкой над теми несчастными сотнями рублей, которые как-то удавалось сохранить». Загородившись локтем, чтобы регистраторы случайно не увидели убийственной суммы, Марина спросила себя, знает ли о величине своих обязательств профессор Шишков. Тем временем во дворе распространилось известие, что главная начальница проследовала в подвал. Бесформенная человеческая масса медленно пришла в движение. Очередь строилась.